Эпилог 1701 год, декабрь, 2 Москва «Но у нас столько нет!» Воскликнул посол Вильгельма «Так найдите!» Прявкнул пётр «Но как?» «Я почем знаю» «Продайте бабушкин сервиз» Пожал он плечами «Это ваши проблемы» Воевать за ваши интересы я не собираюсь бесплатно. Но ведь Россия нуждается в выходе к Балтийскому морю. России много что нужно. Например, деньги. «Карл собирался вас убить!» «Карл!» – воскликнул пётр и расхохотался. Софья дала денег коменданту риги но он ее обманул, как базарную дурочку. Карл же об этом ничего не знал. А знал бы, голову бы коменданту оторвал. Но тот инцидент ради солдат, что честно несли службу, начинать войну может только обидчивый ребенок. Комендант Риги взял деньги. Однако ограничился лишь тем, что не давал приказа пускать меня на укрепление. И, кстати, деньги. Мне дали денег для войны с османами. Я честно воевал и разбил их. «Карл, не османы. Хотите, чтобы я его разбил? Платите!» «В конце концов, это вопрос вашего выживания. Или вы не слышали, что Людовик планирует переправить его на острова?» «Что?» — опешил посол. «Не слышали, значит. Выходит, моя разведка лучше. Это невозможно. Английский и голландский флот это не допустят» статья о голландском флоте. Насколько мне известно, Людовик сделал уважаемым людям в Голландии предложение, от которого, пожалуй, они не смогут отказаться. Вы? Нет, этого не может быть! Вы не юная девица, а я не пылкий юноша, и убеждать вас ни в чем не стану. Если вы у себя под носом такие вещи упускаете, то... Махнул рукой царь. «Приходите завтра или послезавтра. Как деньги найдете?» С чем и вышел из помещения, оставив посла в растерянном виде. «Если мой отец говорит, что разобьет шведа, значит это так. Всю Россию в ружье поставит и утопит в крови, но разобьет», тихо произнес доселе сидевший молча на диване царевич. На английском языке сказал, чтобы дополнительно расположить к себе посла в этой игре. «Но у нас нет таких денег», — развел руками посол. «Ну, не знаю. Займите у великого визиря. Полагаю, у него сейчас их хватает». «Что, простите?» «Мы планировали десант Константинополю, чтобы там уже договариваться». «Но нет. Ваши послы, среди прочего, дали денег туркам, и те оборвали войну на полуслове Некрасиво вышло. Или вы думаете, отец просто так злится? Вы украли его победу, так что без денег, авансом, воевать не станет. Но нам неоткуда их взять, казна пуста. Займите». «Столько?» «Ну, хорошо». Чуть помедлил Алексей. «Нам нужны лошади. кливлинская порода. Шайры. Хорошие, добротные, здоровые особи. Мы можем сделать вид, что вы нам заплатили, а мы на эти деньги у вас купили коней». «Сколько вам их нужно?» «А сколько добудете, столько и возьмем». «Хоть на все. У нас острый дефицит хороших лошадей, особенно в артиллерии». «На все?» На все точно не получится. Может вас интересует что-то еще? Текст читал Антон Макаров. Продолжение следует.